Исполнение приговора. 9 и 10 октября 1946 года Контрольный совет по Германии рассмотрел просьбы осужденных о помиловании и отклонил их. Теперь уже дело было за сержантом Вуддом, человеком, которому поручалось привести приговор в исполнение. Я видел его в Нюрнберге. Среднего роста, и с крупными чертами лица, он не скрывал большого своего удовлетворения от того, что выбор пал именно на него. Исполнение приговора было осуществлено в ночь на 16 октября 1946 года. При этом присутствовали представители от каждой из четырех держав. Пресса была представлена всего восьми лицами, по два от СССР, США, Англии и Франции. Киносъемка и фотографирование во время исполнения приговора запрещались. Из советских журналистов у Эша фото находились корреспондент ТАСС Борис Владимирович Афанасьев, проделавший большую работу по освещению в нашей печати Нюрнбергского процесса, и фронтовой фотокорреспондент Виктор Антонович Тёмин. Судьба свела меня с Борисом Владимировичем тотчас после совершения казни, и мы проговорили почти до рассвета. Под свежим впечатлением он рассказал мне массу небезынтересных деталей. Ровно в 20 часов журналисты прибыли в здание суда и были размещены изолированно в тех комнатах, где обычно происходили переговоры подсудимых со своими адвокатами, и в которых затем осужденные имели последнее свидание с родными. Со всех журналистов было взято обязательство не покидать отведенных им помещений и ни с кем не общаться до окончания казни». Затем полковник Эндрюс пригласил их осмотреть тюрьму, но просил соблюдать при этом абсолютную тишину. По узкой железной лестнице все спустились вниз. В тюремном коридоре полумрак, лишь у 11 дверей горят яркие электрические лампы, и свет от них отбрасывается рефлекторами внутрь камер. Это камера приговоренных к смертной казни. Солдаты охраны неотступно следят за поведением осужденных. Журналисты подходят к каждой из камер и поочередно заглядывают в глазок. Первая камера Кейтеля. Он спокойно и заботливо прибирает свою койку. Разглаживает складки на одеяле. Рибентроп, хорошо освещенный электрической лампой, разговаривает с пастором. Йодаль сидит за столом спиной к двери и что-то пишет. На столе перед ним много каких-то бумаг и книги. Геринг, кажется, спит. Фрик, укрывшийся одеялом, читает. Брунер тоже занят чтением. Штрейхер спит. Заукель нервно прохаживается по своей камере. Франк сидя у стола курит сигару. Розенберг спит. Зейсинкварт спокойно готовится ко сну, умывается и чистит зубы. В 21 час 30 минут раздается легкий звон гонга, сигнал официального отхода ко сну. Погасли последние лампы в камерах, стало совсем темно. Полковник Эндрюс повел журналистов через тюремный двор к небольшому каменному зданию в глубине сада, где должна совершаться казнь. Там подготовлены три эшафота, выкрашенных в темно-зеленый цвет. 12 ступенек ведут наверх. Оттуда с чугунных блоков спускаются толстые веревки. У двух виселис лежат какие-то ремни и черные колпаки, которые в последнюю минуту будут наброшены на головы казнимых. У третьей ничего этого нет. Полковник Эндрюс поясняет, что она резервная. К 23 часам журналистов вернули в отведенные им комнаты и предложили ждать. Ожидание длилось почти два часа. Только в 0 часов 55 минут они заняли свои места на расстоянии 3-4 метров от эшафота. Первым привели для исполнения приговора Рибентропа. Он был в состоянии полной прострации, с трудом произнес свое имя. Пастор прочитал краткую молитву, и тут же последовала казнь. Сержант Вуд делал свое дело с поразительной жесткостью и в течение полутора часов покончил со всеми приговоренными к смерти главными нацистскими военными преступниками. Затем их тела были перевезены в Мюнхен, сожжены там в крематории, и прах их развеян по воздуху. А осужденные Международным военным трибуналом к длительному лишению свободы Рудольф Гесс, Вальтер Функ, Карл Денниц, Эрих Редер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 Гесса это очень огорчило. Так же, как Геллинг на скамье подсудимых, он пытался играть роль фюрера в тюрьме. И вдруг такая несправедливость. Ему, заместителю Гитлера по руководству нацистской партии, присвоили последний номер. Во время процесса Гесса не раз уводили со скамьи подсудимых из-за приступов болезни. Говорили, что у него рак желудка. И не скрою, наблюдая за ним в те минуты, когда он начинал корчиться от боли, я вовсе не был уверен, что это симуляция. Рак – страшная болезнь, признающая лишь границы времени». Но вот прошел весь процесс, истекли десятки лет пребывания в тюрьме Шпандау, а Гес все жив. Только после того, как ему нанесли столь тяжкое оскорбление, присвоив седьмой номер, господин рейс-министр почувствовал себя несколько хуже, чаще стал жаловаться на боли в желудке. Врачи делали ему впрыскивание. Гес был уверен, что они вводят морфий, хотя в действительности сприц наполняли обыкновенной стерильной водой. После каждой такой процедуры больной быстро засыпал. Преступников, заключенных в тюрьму, не оставили без внимания их зарубежные друзья – Как сообщил в своей книге Семеров Шпандау Джек Фишман, узники этой тюрьмы только в течение того месяца, когда охрану несут советские власти, были лишены возможности вредить миру заниматься политическими диверсиями. Фишман воспроизводит в частности содержание письма, посланного в свое время из тюрьмы Деницем. Адресовано оно было жене, но предназначалось фактически единомышленникам гросс адмирала и подсказывало последним, как следует проводить ремилитаризацию страны. Для диверсионно-пропагандистской деятельности заключенных под стражу приспешников Гитлера, а равно и для их реабилитации, охотно предоставлял своей странице английский журнал «New Statesman». В Англии нашлись сердобольные леди и джентльмены, которые стали засыпать журнал письмами с выражением своего участия в судьбе узников Шпандау. В свое время одна такая леди, постеснявшись все-таки назваться, обратилась с открытым письмом к жене Нейрата Призналась публично в большой своей симпатии к ее мужу и оповестила мир, что английское правительство желает видеть его освобожденным как можно скорее. В другом подобного рода письме, адресованном жене Денница, того самого Денница, который в течение всей войны был озабочен лишь тем, чтобы побольше потопить английских моряков и немало преуспел в этом, безапелляционно утверждалось. «Ваш муж является одной из жертв современной неблагоприятной политической ситуации». Сошлюсь здесь еще на одно из опубликованных писем. В нем высказывались такие совершенно недвусмысленные требования. Концепция германских военных преступлений должна быть изъята из исторических архивов. С тех пор, как большевизм признается врагом западной цивилизации, с германской армии должно быть снято пятно, наложенное на ее честь. Не бездействовали и сами жены посаженных в тюрьму главных нацистских военных преступников. Эльза Гес, например, издала книгу «Англия Нюрнберг-Шпандау». В этой книге ее благоверный придается сладостным воспоминаниям о своем пребывании на Британских островах. «Герцог Гамильтон позаботился о том, чтобы я был переведен в хороший военный госпиталь». Гес повредил ногу при высадке. Примечание полторака. «Он находился в сельской местности, в получасе езды от города, в замечательных природных условиях Шотландии». А дальше перечисляются великолепные виллы, где его, геса содержали после госпиталя. И нарисована такая идиллическая картинка. Мой комендант, профессиональный артист в мирное время, играл для меня Моцарта. Я часто совершал большие прогулки, а иногда и автомобильные поездки. Кто из английских Томми, мужественно сражавшихся в Европе против нацистских полчищ, мог подозревать, что в это же самое время на их родине так ублажают заместителя Гитлера? Прошли годы, прошел нюрнбергский процесс. Казнены главные нацистские военные преступники. По всем законам человеческим и божьим, Гесс тоже должен был занять свое место на виселице. Именно этого требовал советский судья. Но судьи западных держав не вняли его голосу. И вот Гесс в Шпандау, где ему опять не так уж плохо. 12 февраля 1950 года он писал своей жене. «Звуки Парсифаля врывались ко мне через окно. Это играл Функ на физгармонии. Затем Бах, замечательный концерт Моцарта и Шуберта. Изумительно». Милая музыка, как будто бы сам Бог беседовал с нами. Людоеды, оказывается, тоже любят музыку. Я уже писал, что коменданта Свенцема содержал в лагере оркестр, составленный из лучших музыкантов Европы. В лагерных халатах эти несчастные ублажали своего истязателя и свору его подручных, когда они, закончив свой трудовой день, возвращались домой, обогрённые ещё отцветом всепожирающего огня крематориев. А известный палач Гейдрих? Он ведь тоже слыл в нацистской комарилии страстным музыкантом. А Эйхман? И этот любил музицировать в перерывах между загрузкой крематорских печей. Стоит ли после этого удивляться, что и Рудольф Гес, эта мрачнейшая фигура нацистского режима, оказался любителем музыки, млел от восторга, слушая Моцарта и Шуберта в исполнении Функа. Впрочем, теперь и это уже далеко позади. Функ покинул Шпандау в 1957 году, отбыв в заключении 11 лет. А еще раньше, в 1954 году, союзные власти помиловали 81-летнего Нейрота и тоже досрочно, но по отбытии большей части назначенного ему наказания, освободили его из-под стражи. Через два года он умер. В 1958 году в возрасте 80 лет освобожден Редер. Его преемник на посту главнокомандующего гитлеровским флотом Денис полностью отбыл срок наказания и вышел из тюрьмы в 1956 году. В 1966 году после двадцатилетнего тюремного заключения освобождены из-под стражи Шпеер и Ширах. В настоящее время огромная тюрьма Шпандау продолжает служить пристанищем лишь для геса. Гесс должен остаться там пожизненно. Но западногерманские реакционеры никак не хотят мириться с этим. Еще в 1954 году журнал Национальная Европа» поместил статью под названием «Горячий привет Рудольфу Гессу», в которой были в частности такие слова. Тот факт, что ни один европейский государственный деятель не потребовал освобождения Рудольфа Гесса, является свидетельством глубокого упадка Европы. Это в то же время доказательство того, насколько мало настоящих европейцев мы имеем. «Мы молим Бога о том, чтобы Гесс был освобожден. Он не нуждается в амнистии. Единственное, что требуется, это осуществление правосудия. Рудольф Гесс уже более не принадлежит одной Германии, а всем нам – Европе». Однако Гесс продолжает сидеть в тюрьме, и это тоже своего рода доказательство, яркое свидетельство все возрастающей силы мирового общественного мнения, игнорировать которое не в состоянии ныне никакие враги мира и человечества. Все попытки современных неонацистов добиться освобождения Гесса остаются бесплодными». Правосудие оказалось достаточно милосердным к этому преступнику, его не казнили, но имя Рудольфа Гесса, равно как и имена других осужденных в Нюрнберге, проклято всеми честными людьми. Народы надеялись и продолжают еще надеяться, что страшный урок Второй мировой войны не пройдет бесследно. В пользу этого говорит не только последовательная и решительная политика СССР, каждый шаг которой свидетельствует о стремлении Советского Союза отстоять мир. За это высказывались и выдающиеся государственные деятели Запада. 24 декабря 1943 года американский президент Франклин Делано Рузвельт заявил ⁇ После перемирия 1918 года мы думали и надеялись, что дух германского милитаризма искоренен ⁇ Под влиянием набожного образа мыслей мы потратили последующие 15 лет на то, чтобы разоружиться. В то время как немцы подняли такой душераздирающий крик, что другие народы не только разрешили им вооружиться, но даже облегчили им эту задачу. Доброжелательные, но незадачливые попытки прежних лет оказались негодными. Я надеюсь, что мы их не повторим. Нет, я должен выразиться сильнее. Как президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами Соединенных Штатов, я намерен сделать все, что в пределах человеческих возможностей, чтобы избежать повторения этой трагической ошибки. Материалы Нюрнбергского процесса и сегодня остаются острейшим оружием в борьбе за мир против агрессоров. Им чуждо еще понятие архив. Я уже говорил, что Нюрнбергский процесс должен был стать и действительно стал водоразделом в истории международного права. Приговор международного трибунала покончил не только с наиболее тяжкими военными преступниками, но, что гораздо важнее, с вековой безнаказанностью агрессии и агрессоров. В грозные октябрьские дни 1917 года на весь мир прозвучал знаменитый декрет советской власти о мире, где рукой Ленина были начертаны незабываемые слова о том, что агрессивная война является величайшим преступлением против человечества. Эти слова буквально звенели у меня в ушах, когда я сидел в зале Нюрнбергского суда и слушал приговор, столь ярко воплотивший в себя ленинский принцип наказуемости агрессии. Фридрих Энгельс заметил однажды, что «буржуазии свойственно фальсифицировать всякий товар, фальсифицировала она также и историю, ведь лучше всего оплачивается то сочинение, в котором фальсификация истории наиболее соответствует интересам буржуазии». Средствами такой фальсификации являлись зачастую разноцветные книги, синие, красные, голубые и тому подобные, в которых буржуазные и государственные деятели подбирали в выгодном для них ассортименте и порядке документы, призванные оправдать их политику и свалить ответственность за международный конфликт с больной головы на здоровую. В отличие от этих искусно припарированных документальных доказательств, Нюрнбергский процесс стал авторитетнейшим источником истории Второй мировой войны. Он извлек на свет белый некоторые секретнейшие документы государства-агрессора. Архив рассекретил перед лицом народов всего мира те приемы и способы, к которым прибегали германские милитаристы, готовя войну. И разве эти материалы не помогают сегодня распознать фальш официальных комьюнити о заседаниях НАТО, в которых зловещие шаги, усиливающие угрозу новой мировой войны, выдаются за чисто оборонительные мероприятия? Международный трибунал в Нюрнберге судил лишь главных немецких военных преступников. Имелось в виду, что военные преступники рангом ниже будут осуждены на других процессах. Но западные державы предпочли спасти их и сделать своими союзниками. Так у колыбели бундесвера оказались Хойзингер, Ферч, Камхубер, Шпейдель и другие нацистские генералы. А для того, чтобы такие назначения не вызывали протеста со стороны мировой общественности, за НАТО попытались отполировать репутацию верных слуг нацизма, представить их не только ничего общего не имевшими с этим террористическим режимом, но даже и его ярыми противниками. Может быть, империалистическая пропаганда и преуспела бы в этом, если бы на ее пути не стояла человеческая память, горы трупов, развалины городов, стоны Бабьего Яра и Майданега. Одним словом, все то, что в щемящей тишине зала заседаний Международного трибунала превращалось в исторические обвинительные материалы. Да, живучий материалы Нюрнбергского процесса. Это уже почувствовали на себе и Эрих Кох, палач Польши и Украины, и Оберлендер, тоже зверствовавший на временно оккупированных советских территориях, и Эйхман, на чьей совести 6 миллионов уничтоженных евреев. Эриха Коха и Адольфа Эйхмана по материалам Нюрнбергского процесса судили и приговорили к смертной казни. Военного преступника Оберлендера, пригревшегося было на посту министра в Бонне, под давлением разоблачительных документов Нюрнбергского процесса Аденауэр вынужден был уволить в отставку. Луч Нюренберского прожектора давно уже засек и еще одного бонского деятеля Ганса Глобки. В 1963 году Верховный суд ГДР заочно осудил его как техчайшего гитлеровского военного преступника, и под давлением неотразимых доказательств в Бонн вынужден был дать Глобке отставку. А через некоторое время разоблачительные материалы, переданные прокуратурой ГДР в Бонн, вынудили канцлера ФРГ Эрхарда дать отставку гитлеровцу Крюгеру, тоже занявшего было министерский пост. Живучесть материалов Нюрнбергского процесса испытал на себе и господин Вильгельм Френкель, генеральный прокурор ФРГ. На поверку оказалось, что в прошлом он также нацист, а в гитлеровском государстве занимал высокое положение среди чиновников имперского суда в Лейпциге. Так, по прошествии десятков лет Нюрнбергский процесс продолжает наносить удары по врагам мира и демократии. Обвинители, выступавшие там, и судьи Международного трибунала отнюдь не ставили свою целью разоблачение капитализма в целом. Этого не могло быть хотя бы уже потому, что из четырех держав, представленных в трибунале, три являлись капиталистическими. Но такова уж логика исторических событий, логика публичного судебного разбирательства. Даже буржуазные судьи и прокуроры, свидетели и подсудимые, независимо от их взглядов и намерений, сталкиваясь с неопровержимыми и убийственными по своей доказательной силе фактами, вынуждены были делать такие заявления и признания, которые наносили сильнейшие морально-политические удары по всей системе капитализма. Главный американский обвинитель Джексон в своей вступительной речи предостерегал «Я думаю, что если, организуя процесс, мы начнем входить в обсуждение вопроса о политических и экономических причинах этой войны, то он может причинить определенный вред как Европе, так и Америке». Джексона правильно поняли в зале суда. Призрак Мюнхена стоял перед глазами обвинителей с Запада. И в самом деле, вскрытие на Нюрнбергском процессе политики гитлеровского государства еще и еще раз обнажило перед народами всей нашей планеты человека-ненавистнический характер империализма и постоянных его спутников агрессии и реакции. Никогда язвы капиталистического мира не выставлялись так открыты, как это имело место в Нюрнберге. Это был международный судебный процесс. Таких историй еще не знала. Международному трибуналу предстояло впервые в истории применить на практике принцип уголовной ответственности за агрессию. Требовалось выдержать точный курс среди подводных рифов быстро меняющейся международной обстановки, не дать возможности злонамеренным элементам спровоцировать конфликт между советской и западными делегациями. Надо было согласовать различные системы права – континентального европейского и англоамериканского, Но, что гораздо важнее, надо было найти общий язык представителям советской системы права с одной стороны и буржуазной с другой. В конечном счете все эти сложные вопросы разрешились положительно. Можно смело сказать, что хотя приговор Международного трибунала не лишен отдельных недостатков, отмеченных в особом мнении советского судьи, в целом Нюрнбергский процесс прошел под знаком единства четырех держав – СССР, США, Великобритании и Франции. Угрожавшая всему человечеству опасность объединила людей разных стран и континентов, различных социальных систем и взглядов не только на полях сражений, но и за столом Международного трибунала. Вот почему Нюренбергский процесс во всем мире рассматривали как суд народов. Суд всего человечества, призванный своей деятельностью укрепить международную безопасность и способствовать единству людей в борьбе за самое дорогое, что у них есть – в борьбе за мир. Нюренбергский приговор – это домоклов меч, который всегда будет висеть над головами тех, кто вновь попытался бы нарушить спокойствие народов и вернуть человечество в новую войну. После того, как был оглашен этот приговор и все покинули зал суда, один французский журналист сфотографировал уже пустую скамью подсудимых. На следующий день он зашел ко мне и подарил экземпляр этой фотографии. Мы оба посмотрели на нее, и фотография будто заговорила. Помните уроки истории, господа? Не забывайте Нюрнберг.